«Вместо того, чтобы говорить комплименты, которых, быть может, не заслуживаем ни мы, ни вы, лучше объяснимся чистосердечно». «Я ничего так не желаю», — ответил Атос. «Я говорю искренне. Скажите же, откровенные вы, можете ли вы в чем-то упрекнуть меня или Аббата Д'Арбле?» «Да», — сказал Д'Артаньян. «Когда я имел честь видеться с вами в вашем замке Бражелон, я сделал вам предложение, которое было хорошо вами понято».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 Партос и Д'Артаньян переглянулись и покачали головами, как люди, застигнутые врасплох. Арамис улыбнулся и снял с шеи алмазный крестик на нитке жемчуга. — Вот, — сказал он, — теперь, — продолжал отос поклянемся на этом кресте, который, несмотря на алмазы, все-таки крест, поклянемся, чтобы не случилось, вечно сохранять дружбу, и пусть эта клятва...